Глава ПЯТНАДЦАТАЯ ВОДА, ОГОНЬ И КАМЕНЬ Трой не помнил, доводилось ли ему делать плоты или нет, но подозревал, что какое-то представление о вопросе имеет. Иначе, откуда у него с самого начала, появилась идея использовать пустые бочки. Просто так, о таком вряд ли догадаешься. А ведь отличная мысль, Плавучесть повышается колоссально, и конструкция при этом не утяжеляется непомерно. Бочек самого разного размера на корабле хватало. Оставалось лишь выбрать самые надежные. Для гарантии просмолить щели между досками и как следует заделать крышки или горловины, накрутить канаты, на совесть привязать между брусьями нижней части рамы. Это, так сказать, опора плота. Поплавок. Выше надо набить дощатый настил, и полученную конструкцию можно спускать на воду, что тоже непросто, ведь дело происходит на уровне верхней палубы немаленького барка. Трой вроде как продумал процесс, но его грызут сомнения. Сакулы ведь тоже все рассчитал, но в итоге Рыбина вместо того, чтобы повиснуть под блоком, едва не отхватила ногу Бвонгу. К тому же плод, задуманный как легкий и компактный, чем далее, тем почему-то становился все больше и больше. Куда массивнее, чем Трой предполагал изначально. А что если верхняя балка, на которую шли самые длинные и прочные брусья, не выдержит? А ведь она единственная точка опоры при спуске, своего рода стрела портового крана. Если не выдержит, плод рухнет вниз и может разломиться при ударе о воду или перевернуться. В общем, Трой не подавал вида, держался уверенно, чтобы не заражать своими сомнениями других, а сам сомневался, очень сильно сомневался и ничего исправить не мог, что сделано, то сделано. К тому же, если учесть все обстоятельства, сделано немало, попробую спеть больше в условиях, столь жесточайшего цветнота, когда то одно подгоняет, то другое, то третье. Притормозить океаническое течение ты не сможешь, как не сможешь заткнуть пальцем течь в корпусе и не успокоишь разбушевавшихся рабов пепла ласковым словом. Драмирус, похоже, от недосыпа начал обретать магические способности, а именно научился читать мысли, «Иначе почему ни с того ни с сего?» Отложил в сторону молоток, поднялся по наскоро расколоченной лесенке. Придирчиво ощупал главный блок, с нескрываемым сомнением произнес. «Трой, а ты точно уверен, что эта штука выдержит? Плод слишком большой, а такой же блок разлетелся от веса акулы». «Там был блок попроще, а по мне такой же ненадежный. Почему их делают из дерева?» Тут железо надо, оно точно не развалится. Пенька не любит железо, перетирается быстрее, если с ним контактируют. Глупости какие-то, ведь железо можно отполировать не хуже стекла. Думаю, что все равно будет повреждать канаты. А я думаю, что нет, откуда тебе знать, ты ведь потерял память. Может, ты и прав, не стал спорить Трой. Может, причина лишь в том, что железо куда дороже мореного дуба. Не то слово. Не так уж давно возле моего города добывали железо. Там два богатых рудника было. Но потом залежи резко ушли в глубину. Там их не достать. А мы из богатейшего края превратились в нищую помойку. Половина народа копается в отбросах. Зато куда ни плюнь, попадешь в руины роскошного замка. Мой отец всю жизнь занимался тем, что разбирал мраморные дворцы. Мрамор у нас никогда не добывался. Зато теперь мы чуть ли не главный его поставщик. Вся былая роскошь под слом идет, владельцы разорились. Дорогая недвижимость давно уже никому не нужна. Со стороны кубрика донесся звук сильного удара о доски, но ни Трой, ни Дромирас даже ухом не повели, привыкли уже. К тому же там сейчас дежурит Айриция, и несмотря на глубокую ночь она вряд ли заснет. Пепельники будто взбесились, скребутся непрестанно, и периодически пытаются проломить преграду, ударяя по ней своими телами с разбегу. Надо быть человеком без нервов, чтобы задремать под такое представление. Трой перебрался к дальнему углу плота и проверил крепление главного каната. Он уже осматривал его не один десяток раз, но все равно не мог угомониться. Повторял снова и снова четыре точки опоры, на которых повиснет вся конструкция в момент спуска. Если хоть где-то что-то не выдержит, последствия обещают стать печальными. Направился было к следующему углу, но замер. Что-то его насторожило. Ну что? Неистовство пепельников, которые прямо сейчас пытаются вырваться сразу в полудюжний мест. Вряд ли. Ведь их перестук ничуть не усилился. Громче уже быть не может. Или все дело в неожиданном порыве ветра который может стать предвестником появления больших волн и, скорее всего, усиления течи. Тоже нет, уже сутки тяжется почти полный штиль, едва-едва обдувает все так же в корму, как и в предыдущие дни. Но ведь что-то его насторожило, что-то показалось странным, необычным. Что именно? Море. Голос моря. Вода здесь даже в почти полный штиль не остается спокойной. Под бортами вечно слышатся характерные звуки. Шумом перехлестываются гребни резвящихся волн. Даже в штиль без них не обходится. Порожденные далекими штормами, они могут расходиться на огромное расстояние, неторопливо растрачивая свою силу. Иногда раздаются всплески, к которым ветра и течения не имеют отношения. Киты, дельфины, рыбы и неведомые создания выносит свою лепту. Тишина не наступает ни на минутку. Голос моря изменился, чуть-чуть, едва заметно. Случись, сделать днем трой вряд ли бы это ощутил. Но сейчас такая пора, что вся надежда на слух, зрение почти не помогает. Величественная серебристая Марри сегодня не в лучшей форме. Тень от планеты отгрызла часть ее диска что не позволяет светить в полную силу. От непоседливой красной яри мало толку даже, когда стоит в зените, а сейчас она как раз скрылась за тучами, которые затянули южную сторону небосклона. В общем, слишком темно, уши поневоле напрягаются. Появился новый звук, до этого ни разу не проявившийся, шелестящий, гул, то равномерный, то ритмично стихающий и нарастающий. На грани слышимости Иногда Трое кажется, что это обман слуха. Не мешает проверить на чужих ушах? Драм, ты ничего не слышишь? Пепельники бесятся, я уже устал это слушать. Я не о том, они все время бесятся, прислушайся. Что-то очень тихо шумит, не пойму что, но звук кажется знакомым. Трой, я ничего не слышу, тебе просто мерещится от недосыпания. Мне тоже время от времени кажется, что доски выламываются, устал за саблей тянуться. Придержи эту балку, надо ее как следует забить. Потом загну гвоздь снизу и еще раз перехвачу канат от крайней бочки. Что-то мне не нравится, как мы ее закрепили. Может, разболтаться на волнах. Драмир замахнулся тяжелым молотком, примерился. И вместо того, чтобы от всей души врезать по шляпке массивного гвоздя, замер. Чуть развернулся, к чему-то прислушиваясь. «Ну что, понял, о чем я?» — спросил Трой. «Не пойму, что... А, что это за шуршание?» «Понятия не имею. Сиди тут, я позову Сара Трани -Ларса». Рыцаря Трой нашел в коридоре между каютами, где тот вместе с Элифом присматривал за пробоиной над рулем. Пепельники перестали оттуда высовываться но это не означало, что угроза их прорыва осталась в прошлом, ведь брешь в корпусе никуда не делась. — Сэр Треннелерс, море начало как-то странно шуметь, и мы не понимаем из-за чего. Может, вы послушаете? — Э, хорошо. Айлев, удвоебдительность, ненадолго оставлю тебя одного. При малейшем намеке на то, что они зашевелились, кричи «я буду рядом». На палубе сэр Треннелерс почти сразу заявил. «Трой, я ничего нового не слышу. Ты уверен?» «Подойдите к борту и немножко постойте. Даже не надо прислушиваться, просто стойте. Сперва этот звук не замечаешь. Лишь потом понимаешь, вокруг что-то неладное. Что-то не такое, как всегда. Драмирус тоже не сразу это понял». «Хорошо. Попробую сделать так, как ты сказал». Рыцарь замолчал, а Трой напрягся. За время короткого отсутствия звук явно усилился. Теперь нет ни малейшего сомнения, что он реален, а не плод воспаленного воображения. «Трой, по-моему, я что-то такое слышу. Море, шум моря и, правда, изменился». «Я о том же. Раньше оно так не шумело. Вы такое когда-нибудь слышали?» «Моряк из меня не очень, я ведь просто пассажир. Но чем-то похоже...» а на далекий рок от прибоя. Не очень-то похоже. Ни с чем другим не могу сравнить. То есть вы думаете, что мы проплываем поблизости от Земли? Я сказал, что звук похожий, но уверенным в этом быть не могу. А ты разве не помнишь такой звук? У тебя же обширные морские познания. Мне тоже иногда кажется, что это рокот прибоя. И тоже не уверен. Как-то расплывчато и неровно. По звуку не понять, а разглядеть ничего не получается. Я так понимаю, что если это прибой, у нас неприятности. Да, если нас несет на берег, корабль может разбиться о скалы, и без сильного волнения. Даже если течение медленное, не поможет. Барк — тяжелое судно, навалится всей массой, корпус не выдержит. И «Мы можем что-то изменить?» Плавучий якорь нам не поможет. Он будет двигаться со скоростью течения. Можно отдать обычный якорь, но не знаю, какая здесь глубина. Вечером пробовал ее мерить, но лот не достал до дна. Я видел там канатов накручено около фара. Примечание. Один горвянский фар равен одной десятой от горвянской мили. 150 метров. У меня путаются в голове все эти лиги, фары и мили. Такая же проблема, как и с чтением. Но одно скажу точно. Длина якорного каната куда меньше. Мы, конечно, можем попробовать его отдать на любой глубине. Пусть болтается до встречи с дном. Но это опасно. А почему? Вы видели, как мы работали с Кабистаном, когда ловили акулу? Якорь очень тяжелый. На большой глубине его нельзя просто так сбрасывать за борт. При затяжном спуске он сильно разгонится и в конце вымотав весь канат, устроит сильный рывок за счет своей скорости и веса. Он ведь не сможет погасить скорость одно. Придется стравливать его осторожно, постепенно, а у нас не хватает на это сил. Ведь только Бувонг и Элев чего-то стоят. Даже в Нейдрамирусу тяжеловато. Вы без одной руки, остальные вообще слабаки. Можем запросто потерять якорь. Или повредить лебедку. Она рассчитана на силачей, а не на таких, как мы. Понятно. Ты чем сейчас занимаешься? Закончили крепление полота. Но все еще ввозимся с бочками. Неудобно это. Под днище ведь надо забираться. Палуба уже обшита, но нет бортиков и уключен для весел. Это не страшно. Можно сделать уже на плаву. В остальном все, В принципе, уже можно начинать погрузку. Главное, чтобы у нас не путались под ногами. От тебя подменит Айлев. У окна я и сам справлюсь. Одной рукой? Мне и одной хватит, чтобы удержать копье. А ты иди на нос и слушай море, всматривайся в море и даже принюхивайся к нему. Если увидишь или услышишь, что суша рядом, отдашь якорь. Надо все к этому подготовить. Справишься сам? Нет. Тебе нужен помощник? Нет. смотрите, я и сам смогу. Дело в якоре. Там понадобятся люди. Придется затащить его за борт, там специальная лебедка для этого. Потом останется только выбить стопор у кабестана и якорь упадет в воду. Сам я такую махину не подниму. Тут какие-то странные лебедки, неудобные. На каждую надо несколько сильных человек, иначе работать не будут. И тормоз у них ненормальный. А по мне нормальные лебедки других я никогда не видел. Тогда делаем так. Сейчас все дружно, за исключением меня, занимайтесь якорем. Я караулю на корме. Этот пост бросать нельзя ни на миг. Как завершите? Все по местам, а ты на нос. Тогда надо будить тех, кто спит. Буди. Получится некрасиво, если наших лежебок разбудит треск разваливающегося корпуса. Шумело так, что даже неистовая возня пепельника в трюме не могла заглушить рокот волн, накатывающихся на какие-то невидимые во мраке преграды. Океанские валы, почти неощутимые в открытом море, при безветренной погоде, выбираясь на мель, показывали скрытую в глубинах мощь, звуки прибоя слышались и слева, и справа, и спереди, и вроде бы даже сзади доносились. Невозможно понять, сколько источников их производят. Такое впечатление, что Барк угодил в центр круглого озера, где, несмотря на почти полное отсутствие ветра, на редкость неспокойно. От зрения сейчас толку вообще нет. Мало того, что теме непроглядные, так еще и в полосу густого тумана угодили. Это тоже пугало, ведь до сих пор такое зрелище не наблюдали. Очередное изменение, и неизвестно, к худу оно или к добру, Трою казалось, что в открытом море туманы случаются куда реже, чем у побережий. Но он не мог поручиться, что эта информация истина. К тому же они в ужасном и непредсказуемом край моря, где все может оказаться иначе. Примечание. Для земных морей и океанов спорно, а в некоторых регионах все явно не так. Похоже, звук усиливается и усиливается как-то резко, не к добру это. Где-то впереди и чуть слева волны уже шуршат, они разбиваются за грозным гулом о невидимую в туманном мраке преграду. Он все еще ничего не видит, но уши не сон кричат, что дело плохо, что еще чуть-чуть и трой опоздает. А С другой стороны, имеет ли он право рисковать главным якорем? Осталось не так много способов, хоть как-то воздействовать на ход корабля? Из-за его поспешности их может стать еще меньше? Нет, интуиция уже рычит разъяренным зверем. Медлить нельзя. Ухватил тяжеленный деревянный молот, подошел к бестану, примерился и позорно промахнулся. Неудобный инструмент, в отличие от меча, не ощущается подложением руки. К нему надо приноровиться. Вторая попытка прошла удачно. Стопора выбило. Освободившийся барабан начал вращаться. За бортом послышался громкий всплеск. Якорь из дуба, просверленных каменных дисков и железных штырей пошел ко дну. И что дальше? Размотает канат на всю длину, после чего с дурной силой попытается оторвать кибестан от палубы и утащить пучину. Или трой не ошибся, и здесь действительно не слишком глубоко? Трой? Не ошибся. Брызги от всплеска еще не успели вернуться в родную стихию, а вытянутый в струну канат резко ослаб, барабан кабистана перестал крутиться. Все, я лег на дно, и оно близко, опасно близко, уже почти царапает киль. Тишина затянулась недолго, миг, и барабан вновь со скрипом провернулся и пусть не с такой прытью, как прежде, начал стравливать канат. Теперь работала не сила тяжести, а течение, которое продолжало волочить корабль по туманным водам. Даже усилий десятка взрослых мужчин не хватит, чтобы одними лишь лебедочными рукоятями остановить вращение кабестана. Слишком тяжелый барк, слишком сильно разогнался. Трой даже не подозревал, что воды текут с такой скоростью. Его расчеты оказались чересчур скромными. Попытался прижать стопор ногой, но тут же ее отдернул. И было отчего. Почти сразу потянула дымком. Сила, с которой терлись деревянные детали, могла их воспламенить. А нет ничего страшнее, чем пожар на корабле в открытом море. И что же теперь делать? Сейчас последние витки размотаются и последует тот самый рывок. Если якорь серьезно зацепился за дно, он не поволочится, не затормозит. Он просто останется на месте, а корабль пойдет дальше, волоча за собой обрывок якорного каната. На этом все мысли о якорях вылетели из головы потому, как стало резко не до них. С первого корпуса судна странно завибрировал, и почти без паузы вслед за этим палуба ушла из-под ног. Трой не удержавший, завалился на бок под душераздирающий треск, что раздавался со стороны носа. И не только носа. Разогнанный течением Барк налетел на несокрушимую преграду и остановился мгновенно. Все детали его массивной конструкции по инерции пытались двигаться дальше. Из-за этого судовой набор напрягся до опасных значений, деформируясь в слабых местах, изгибаясь, вытягивая гвозди, раскрывая законопаченные щели между досками обшивки бортов. Это конец. Трой вскочил, бросился к бушприту заглянул под него, повиснув руками на тонком канате, и отшатнулся, едва не налезев носом, на черную неровную поверхность камня, вздымающегося из пучины. Так вот обо что разбивались волны. «Трой!» — закричал за спиной хранит «Что случилось?» «Мы налетели на скалу. Форштевень в щепке!» — крикнул он в ответ. «Примечание. Форштевень». Продолжение киля, образующее переднюю оконечность корпуса судна. Продолжение киля в носовой части. Честно говоря, повреждение разглядеть не успел. Но догадаться об их масштабе легко. По одному лишь виду бушприта, от которого остался лишь обломок основания. Да и по скале все понятно. Коварнее не придумаешь. Торчит из воды бутклык. Подходы к ней глубокие. Корабль лишь в последний миг царапнул килем дно после чего врезался в камень носом на полном ходу. Течение не такое уж сильное, но все равно разогнало барк добротно. Ничего хорошего после такого столкновения ждать не приходится. — Трой! — на этот раз закричал Драмирос. — Тебя срочно вызывает сэр Тронилэрс. Быстрее к нему. Пепельники совсем рехнулись. Хотелось бы подробнее оценить масштаб повреждений, но делать нечего. Надо идти отчитываться и что-то решать. Совместно решать. Сейчас трое даже думать о дальнейших действиях не хочется. Все их авральные планы превратились в прах. Море решило поторопить своих пепельников самым радикальным образом. Драм. Бери Бвонга и становитесь на Кабистан. Нас разворачивает на течение. Выставляйте слабину, сколько сможете. Как потянет разматывать, забивайте стопор. Сразу забивайте. Не медлите, потом не удержится. Сэр Тронилэрс не бросил пост и даже успел тут кого-то подколоть, потому как с наконечника его копья, выставленного в окно, капала черная кровь. Что случилось? спросил Трой. Они опять пробовали выбраться. да, мой мальчик, прямо сейчас и полезли. Их изрядно напугало то, что случилось, и мне признаюсь, тоже не по себе. Так что именно произошло? Ничего хорошего. Но это я и без тебя понимаю. Мы налетели на скалу. Простите, но я слишком поздно отдал якорь. Ничего не видно. Слишком темно и туман. Ориентировался на слух, и слух меня подвел. Великие повреждения. Мы остались без бушприта. Он болтается на снастях. Отломан почти в основании. Основной удар пришелся по форштевню. Трудно понять, как сильно он пострадал, но думаю, что очень сильно. Раз его верхнюю часть повело в бок, мы слишком быстро двигались, течение куда быстрее, чем я рассчитывал. На мелководьях Краймора это обычное дело. Через них протискивается огромное количество разогнанных океанских волн с бездонных глубин Западной Подковы. Вся эта масса выплескивается на мель, где ей не просто поместиться. Понимаешь? Это будто Корабельный канат, которому приходится протискиваться в игольное ушко. Потому в воде приходится поторапливаться. Ничего не видно. Слишком темно. Но я не расслышал шум воды, которая должна литься в трюм. Скорее всего, пробой на высшей А может, ее вообще нет? Но у крепкий. Но все равно должны разойтись доски обшивки. Это понятно по деформации Форштевня. Его верхнюю часть вдавила в сторону, будто свернутый кулаком нос. Если усилить волнение, нас начнет заливать. Да нас и так заливает, вы же сами знаете. И еще кое-что. От такого удара старая течь должна усилиться, и к ней в придачу наверняка появились новые. Мы крепко сидим на скале, не утонем, если поднимутся волны. Мы вообще на ней не сидим стукнулись и болтаемся перед ней глубина тут небольшая но нам хватает и на дне скорее всего россыпи камней чувствуете дрожь это нас разворачивает течением и по пути мы цепляемся кирем за самые высокие валуны не вижу другого объяснения развернув по течению нас может опять столкнуть о скалы может я поставил драмируса и вонга на Кабистан. они выотают то что им позволит течение, пусть сократят канат. И прежде чем зайти к вам, сбросил вспомогательный якорь. Может, этого хватит удержать нас в стороне от камней? Скоро рассвет, после него попробуем осмотреться. Возможно, это оконечность большого острова, и мы сумеем на него высадиться. Ты сделал больше, чем сделал бы я. Признаюсь, море это совсем не мое. Я всего лишь праздный пассажир, потому охотно уступаю тебе прерогативу командования судном. От тебя тут куда больше прок. А вот на суше все изменится. Там ты вряд ли сумеешь меня обскакать. Говоришь, рассвет скоро? Да, но светать будет дольше обычного, слишком густой туман. До рассвета можем не дотянуть. Наши трюмные бестии вышли из себя. Должно быть, ты плохо расслышал и вода все же заливает их норы куда пуще прежнего. Если так, то мы все равно должны продержаться некоторое время на плаву. Барк огромный, сильные повреждения только на носу, тонуть будет долго. К тому же под нами, судя по этой тряске, не такая уж большая глубина. Мы можем лечь на дно, но палуба останется над поверхностью. Так даже лучше, проще спускать плод. Рабы пепла не дадут нам столько времени. Слышал, что они устроили? Грохот везде, где только можно. Измененные пеплом создания не любят морскую воду. А мы? Мы ведь тоже изменяемся. Да, но сохраняй себя, оставаясь теми же людьми. Так что не переживай. Воду бояться не станешь. Предлагаю прямо сейчас заняться погрузкой плота». «Все, кто свободны от наблюдения за пепельником, поставим на это. И на крайний случай есть матрасы из кубрика. Они набиты пробкой крошкой, хорошо держатся на воде и легкие. На них может добраться до берега, если остров близко. Ты хорошо плаваешь? Не знаю, но думаю, что на воде держаться умею. Много людей так говорили, а потом течение вносили их в открытое море. Краймор — не самое лучшее место даже для хороших пловцов. Но я же сказал, что это на самый крайний случай. Для всех будет лучше, если этот случай никогда не настанет. Давай займись плотом и проследи за носом. Меня очень смущает этот удар. Чем смущает? Трой, под нами стая разъяренных рабов пепла, а на носу у нас, не пойми что. Вдруг там пробоины, через которые они могут выбраться. Я как-то не подумал. Сэр треннилерс улыбнулся, разворачиваясь к окну. В чем-то я и на море могу тебя обставить. На носу самая толстая обшивка, но вы правы, всякое может произойти. Придется кого-нибудь туда послать. Можно Белиндру, Там сила не нужна, пусть просто смотрит. Обводы корпуса там не прямые. Им будет непросто выбраться и не свалиться при этом в воду. Трой, ты меня огорчаешь. Я ведь уже говорил, что для пепельников деревянная поверхность все равно, что для нас дощатый тротуар. Однажды нам пришлось пройти на подмогу влаги заготовителей моржового клыка, но мы не успели, все уже были мертвы. Мой товарищ заглянул в сарай, с виду пустой, и он прежде времени расслабился. На него напали с потолка. И что? Мы там его и похоронили на том мысу, красивое место, да. Не надо ставить на нос милиндру. там требуется кто-нибудь посерьезнее. Трой понятия не имел, каким образом он доделает плод и спустит его на воду, если почти всех ребят расставит по ключевым точкам корабля для предотвращения прорывов тварей. Но ничего не стал говорить, сэр Транилерс. Высказался достаточно ясно. Первый пепельник нашел дорогу наверх вовсе не на разбитом носу. Трой собирал в ящик плотницкие инструменты, которые могли понадобиться на берегу или в море. Как вдруг услышал со стороны кормы отчаянный крик сэра Тронилерса. «Берегитесь! Этот гаденыш вырвал у меня копья!" Голос приглушенный. Понятно, что рыцарь находится в коридоре возле окна на своей позиции. Даже с учетом того, что дверь нараспашку, ему пришлось на совесть напрячь глотку, услышали все без исключения. По одному этому каждый понял, что происходит нечто неординарное. До сих пор сэр Транилерс голос повышать не любил. Трой помчался к кормовой надстройке, на ходу вытаскивая из ножен меч, и в бледных предрассветных сумерках, причудливо озарявших туманную мглу, Увидел, как наверх запрыгнула тонкая гибкая фигурка, двигавшаяся не по-человечески. Слишком прерывисто, слишком резко, слишком гибко выворачивает суставы ног и плеч, будто паук на четырех неравных по длине лапках. Миг, и он легко забрался на декоративную мачту, где закреплен кормовой ходовой фонарь. Его сейчас не зажигали, а жаль. При свете можно разглядеть мелкие детали. Они не только общую картинку. Впрочем, увиденного вполне достаточно. Пепельники и правды сильно изменились. Этот походил на человека лишь тем, что у него две руки, две ноги и одна голова. Даже в обезьяне больше схожести с нами. Его моторика пусть и звериная, но не ужасает, как с этим кошмарным созданием. К тому же человек не выказывает большую прыть в том случае, когда его тело насквозь проткнуто копьем широким наконечником. Рапепла двигался так, будто это ему вообще не мешает. Сущий пустяк. Впрочем, нет, все же доставляет неудобства. На мачту он забрался не просто так, а с целью без помех избавиться от постороннего предмета, который вонзился слева под ребра, спереди и вышел там же сзади. «Остановите его!» Продолжал надрываться сэр Транилерс. «Этот уродец утащил в себе мое копье!» Трой понятия не имел, каким образом будет останавливать тварь, которая ни почем такая тяжелая рана, но и стоять на месте не стал. Как только она избавится от копья, ей станет куда проще двигаться, и появятся новые желания. Надо не лишать себя такой форы, нападать прямо сейчас и будь что будет. Пепельник, почуяв приближение неприятностей, обернулся, уставился на трое, заставив того содрогнуться от омерзения. Изменения зашли слишком далеко. Лицо ненормально круглое, рот тонкий, без губ, растянут чуть ли не до ушей. Глаза такой же формы, как и лицо. Хочется назвать их совинами. Нос валился, почти превратившись в дырку. Лишь фрагмент хряща в районе переносица уцелел. От ушей и следов не осталось, как и от волос. Кожа дряблая, отслаивающаяся где-то мелкими чешуйками, а где-то приличными кусками, будто усыхающая мумия обрела новую жизнь. Тварь с угрозой зарычала, подбираясь для прыжка. Трой, продолжая приближаться, следил неотрывно, стараясь не упустить главный момент надо встретить урода еще в воздухе, или хотя бы уклониться с линии. — Трой, держись! — зычно зарыл сзади Бвонг. Я ему башку сейчас несу. Обидно, но здоровяк сумел оказать на пепник впечатление. Монстр резко расслабился, передумав нападать, а потом чуть развернулся и безо всякой подготовки сиганул мимо Троя. Далее легко хватился за высоко болтающийся конец каната, на котором прежде закреплялся злосчастный блок, сломавшийся под весом акулы, и пополз по нему вверх с такой резвостью, с какой не всякий сможет забираться по удобной деревянной лестнице. «Лови, гада!» — надрывался Бвонг. Трой понятий не имел, каким образом можно поймать это чудовище. Ведь для этого надо карабкаться вслед за ним и устраивать охоту на бизань -мачте. Причем большой вопрос, кто именно и на кого будет там охотиться. Уловкой твари колоссальное преимущество. Пепельник совершил ошибку. Добравшись до гафеля, он счел, что находится здесь в полной безопасности и решил окончательно избавиться от копья. До этого лишь примерялся, не доведя дело до практики. Уселся на неудобном, сильно наклоненном брусе с такой непринужденностью, будто это лавка с мягкой обивкой. Ухватился за древко, потянул на себя наконечник омерзительно повизгивая от избытка впечатлений. Примечание. Гафель. Нидерландская гафель, буквально вилы. Наклонное, рангоутное дерево, поднимаемое по мачте и упирающееся в нее пяткой, служит для растягивания по нему парусов и их крепления. Трой не увидел Мелинду, но света хватило заметить росчерк, выпущенный ею стрелой. Она вошла в шею но насквозь ее не пронзила, уткнулась в хребет. Толчок, может, и не такой сильный, но нанесен в верхнюю часть тела в тот момент, когда тварь не ожидала пакостей и была сильно занята. Взвизгнула, дернувшись головой, не удержала равновесия, спиной вперед, навернулась с гафеля, отправившись в полет к не такой уж близкой палубе. Пусть и не верхушка уцелевшей Бизани, но высота приличная. Надо отметить, что несмотря на краткий срок нахождения в воздухе, пепельник успел и завернуться, и приземлился относительно мягко, сработав ногами, как пружинами, и далее рухнул на руки, внесшие свою лепту в погашение инерции. Но все же скорость успел набрать приличную. И самое печальное, помимо конечности, встретил палубу древком копья, забив его в себя куда глубже. Теперь не так просто выдернуть. К тому же это было больно, тварь омерзительно завержала, на миг замешкалась, рванула к борту слишком поздно. Но все же успел убрать голову, который примерился было бы Вонг. Его топор промахнулся мимо основной цели, но удар все же не прошел впустую. Широкое лезвие опустилось на щиколотку и начисто отсекло ступню. Вот тут пепельник завязал так, что впору уж прикрывать. И, ухитряясь быстро скакать, на обрубке помчался прочь от наседающих бувонга и Троя, щедро орошая палубу черной кровью. На его беду он выбрал неправильный курс, двигаясь к стапелю. Драмирос, не подоспевший к началу схватки, встретил его там, атаковав сбоку. При работе саблей мешала, потому он уже погрузил ее на плот и достать не успел, так что без затеи врезал доской будто пытаясь прихлопнуть мух на стене. Раб пепла в первой жизни, должно быть, не блистал телосложением, слишком хлипковат. От такого толчка его отшвырнуло в сторону, прямиком на брежь, некогда проделанную в фальшборте, рухнувшей ураган мачтей. В целях безопасности там был натянут канат, через который пепельник хоть и перевалился, но ухватиться успел. Но ненадолго, потому как в тот же миг получил новую стрелу. Прямиком в тот. Провал, который теперь служил ему носом. И все закончилось. Исчез без звука, будто его никогда не было. Лишь дурно выглядевшие пятна, там и сям, оставшиеся на палубе, свидетельствовали, что все это не померещилось. Участники схватки замерли, кто где стоял. При этом вонк яростно взревел. «Веснушка, этот тупырь был моим!» Трой хотел был крикнуть что-то радостное, ободряющее, но осёкся, его опередил вопль храника из ямы кубрика. — Ребята, они тут ломятся, они вот-вот выломают доски, ребята, нам конец! — Драм, разберись! — коротко крикнул Трой и бросился к дверям в кормовую надстройку. Рыцарь церкви стоял на прежнем месте и уже успел вооружиться новым копьем. Благо, это самое распространенное оружие в корабельном арсенале. С замены пока что проблем нет. В коридоре смердело мертвечиной так, что едва не стошнило. Похоже, наружу вырвался не только пепельник, а и зловонное облако из ящиков с трупами. Или миазмы успели просочиться через щели пола. Сэр, этого мы выбросили за борт, но, похоже, они вот-вот прорвутся в кубрики. Там будет трудно их сдерживать. «Как плод!» — с димным спокойствием поинтересовался сэр Транилерс, неотрывно поглядывая вниз. «Можно начинать спуск на воду, но мы еще не закончили погрузку. Многое уже на борту, но не все». «Это очень важно?» «Проживем и так. Самое главное — уже погрузили». «В таком случае начинайте спуск и поторапливайтесь. Здесь они тоже нервничают. Если полезут все арабой, я их не удержу». Эти хитрецы приловчились ловко воровать копья. «Трой!» — послышался крик Драмируса, едва он выскочил наружу. «Тут все плохо. Тут уже доски вот-вот сломаются. Их не удержать!» Где-то оставался микроскопический запас вытащенных, откуда только можно, больших гвоздей. Вот только как их найти в такой спешке? Может, на палубе остались, может, уже погрузили, как намеревались а это единственное средство хотя бы в отдельных точках охладить тварей, не позволять биться о стену всем телом с разбега. «Трой!» — закричала Ириция, чей пост был на носу. «Они вышибают дверь. Она сильно дрожит». Все понятно. Получается, неистовство тварей дошло до такого градуса, что даже гвозди, щедро набитые в тревной двери, их уже не останавливают. Возможно, загнули концы, возможно, не обращают внимания на зарабатываемые раны. С этого корабля надо срочно сваливать. Трюмные пассажиры решили во что бы то ни стало выбраться на свежий воздух. Гонг, элиф, драм!» «Сюда все, к лебедке. «Надо опустить плод!» «Что?» — крикнул Драмирус. «Бросить кубрик? Да ты спятил!» «Если они там прорвутся, ты их не остановишь!» «Бросай!» «Плод — единственное спасение!» Если не успеет его спустить, придется или умирать от когтей и кулаков, или прыгать за борт с неясными перспективами добраться до суши. К тому же не все умеют плавать, а некоторые даже не знают, способны ли продержаться на воде хотя бы минуту, с памятью проблемы. Навалился на рукоять лебедки, крикнул застывшему на краю плота стрейкеру. «Руби канат, который тянет его к балке! Не тот, что через блок протянут, а второй!» — Я понял. Только не отпускайте меня сразу. Дайте с плота выбраться. — Да руби ты уже! Стрейкер послушался, после чего ловко выбрался на палубу. Плот тут же пошел вниз, а трой заорал, опасаясь, что спуск производится слишком быстро. — Придерживайте. Надо без удара о воду его поставить. — Придерживайте сильнее. Еще сильнее Милиндра. Сюда, Милли. — Я Мили только для близких друзей. Нервозно отозвалась девушка. «Следи за платом, кричи, когда до воды чуть-чуть останется. Не прозевай. Или он тоже будет называть тебя веснушкой», — буркнул Бувонг. «Тоже мне еще фифа выискалась. Милли, ей не нравится». «Трой, он уже близко», — не отреагировала девушка на бурчание в свой адрес. «Как близко?» «А ну совсем близко. С него можно свеситься и ногами до воды достать» у меня сейчас рычаг вывернется с натугой проговорил драмирас делайте уже что нибудь мочи больше нет удерживаем опускаем плавно продолжал командовать трой стараемся не отпускаем плот раскачивать начало крикнула А в этот же миг затрещала опорная балка оторвалась от палубы вытащив за собой удерживавшие ее гвозди и с треском переломилась на месте соединения двух грузов Мелиндра завержала, а за бортом послышался громоподобный всплеск. Похолодев, Трой подскочил к пролому, куда до этого улетел покалеченный пепельник, ухватился за канат, светился, оценил последствия излишне резкого контакта плота с водой, обрадованно крикнул. «Стоит четко, только вещь кое-какие разбросала. Плыть сможет. Давайте!» Пора сваливать отсюда. Лестницу вниз и грузитесь. Быстрее. Драм, ты первый. Там где-то пепельник плавает. Не дай ему к нам вскарабкаться. Да его Мелиндра прикончила. Не факт. Он мог выжить. Не вскарабкается, пообещал товарищ. Они на корабле до смерти надоели. Зачем мне такие пассажиры на плоту? Трой помщился назад, к корме. На ходу обернулся. Все на плот. Айрица и храннику скажите на плот все, бегом. Должно быть, и тот, и другая все слышит, а может, и кое-что видят. Не так уж и темно, но продублировать стоит. Не хватало еще кого-нибудь забыть в суматохе. Забежал в коридор, постарался высказаться без крика. Плот на воде, люди грузятся. Сэр тронилэрс вам пора уходить. Времени нет. В кубрике вот-вот разломают стену. Рыцарь обернулся, кивнул «Готовься к тому, что твари выскочут на палубу вслед за нами, потому что здесь им даже не придется ломать доски. Проход готов». Уже выходя, обернулся, крикнул «Стрейкер, не задерживайся, мы уходим». «Стрейкер?» — удивился Трой. «Что он делает в каютах?» «Понятия не имею, просто заметил, как он прошмыгнул за моей спиной с вороватым видом». Стрейкер выскочил из двери и радостно сообщил. — Оно и сейчас что-то будет, а вы такое точно никогда не видели. — Что будет? — выступление бродячего цирка, — спросил приближающийся Бвонг. — Ты почему здесь? — накинулся на него Трой. — Сказано было всем спускаться на плот. — Чего разорался? Я бы спустил, только лестница всего одна и занята. Там только ириция до утра спускаться будет. Потом Айлев полезет, а он лазит так, будто до сих пор не выпустил из рук сток ворованного сена. — Это надолго. Постою с вами, помогу, если кто-то вырвется. Хочу напоследок еще одного прикончить, а лучше двоих. — Что-то ты расхрабрился, — нервно усмехнулся Стрейкер, напряженно тарящий в сторону кормовой надстройки. На этих словах коридор осветился с полохами странно синеватого пламени. Поверх двери потянулся дымок. — Это что такое? — удивился Бонг. — Змеиная печень. Довольно ухмыляясь, пояснил стрейкер. — Какая такая печень, улух? — А, простая. С севера возят. Там ее гонят из каких-то фруктов и вроде бы на змеиной печени настаивают. Забористая и дорогая дрянь. А здешний капитан ее любил. Половину шкафчика забил. — Мы уйдем, а эта корыта сгорит со всеми пепельниками. — Ловко я их сделал. — Да ты полный идиот! — крикнул Трой, бросаясь в сторону двери. — Там же в дуч остался. Птицу забыли. — А ну, стой! — Бонк успел ухватить за руку, потянул на себя. — Держите Троя. Нельзя, чтобы он сгорел. Лучше я. Меня не жалко. — Странно, но за Троя ухватились три руки то из толстяка послушались и Стрейкер, и сэр Транилерс. Опешив такого обращения, он закричал. — Вы спятили, что ли? Отпустите. — Ты пока что капитан, — спокойно произнес сэр Транилерс. — Негоже капитану рисковать своей шкурой, пока под его началом есть матросы. к тем временем скрылся в коридоре и более не показывался, а между тем пламя разгоралось, да им потянулся уже из окна на корме, где до последнего момента оставался на боевом посту сэр Трени Лерс. В кают-компании было чему гореть, причем хватало быстро воспламеняющихся материалов. Все эти ткани, плетеная мебель, крепкое спиртное из перегнанного алкоголя, книги и разные бумаги. «Да он ничего не разглядит в этом дыму!» — в отчаянии крикнул Трой. В коридоре померещилось какое-то движение, не вписывающийся в ритм завихрения сгустившегося дыма. Хватка трех рук ослабла, не сговариваясь, бросились к дверям. Подбежали как раз в тот момент, когда показался Бвонг. Надрывно кашляя, он полз на четвереньках, одной рукой придерживая накрытую тлеющим покрывалом клетку. Уже снаружи, жадно глотнув свежего воздуха, здоровяк спросил. — Посмотреть птицу, как она, а то... Конец фразы оборвался из-за очередного приступа кашля. Сэр Тринелэрс отбросил в сторону одеяла и злобно нахохлившийся в дочь, тут же поприветствовал всех собравшихся. — Подонки! Вы все подонки! Вон клубнулся, будто маленький ребенок. — Живая птица! Успел вытащить! И тут же нахмурился. — Корм забыл прихватить, вот же растяпа! «За кормом сбегаешь, или мы все-таки пойдем к плато?» С трудом заставляя себя не закричать, во всю мощь легких осведомился Трой. Бонг обернулся, посмотрел на распахнутую дверь, из которой плотным потоком вытекал густой дым, покачал головой. «Пусть сидит голодным!» «Он голодный куда ласкве!» «Подонки!» К стапелю добрались под аккомпанемент однотипных оскорблений который изрекал с бешеной Птицы не понравились, ранний подъем, неужительные отношения и огненная суматоха. Впрочем, ей ничего не нравилось. — Лестница свободна, а ты, говорила, занята, — крикнул стрейкер. — Молчи уже, — буркнул Буванг. — Напомнишь потом, я тебе лицо расквашу. Поджигатель хренов. — Сэр Транилерс, вперед! Трой указал на лестницу. Тот, проверив, зачем-то как выходит рука из меча, бросил вниз шлем, проследил, как тот плюхнулся на ком лежавшую лежавший у края плота, покачал головой. — Не хочу никого задерживать. И с этими словами прыгнул вниз ногами вперед, с всплеском вошел в воду, быстро вынырнул, помахал поколеченной рукой. — Со мной порядок, а вот вы шевелитесь быстрее. Со стороны кубрика я расслышал нехорошие звуки. Звуки и правда напрягают. Такое впечатление, что там работает таран, перед которым даже гранитные стены ничто. Вонг, давай вниз! скомандовал Трой. Не, я вас задержу, последним пойду. Ей за мной грех. Медленный я. Пусть лучше ты, и вдуча забрать надо. Стрейкер, твоя очередь. Решил Трой, смотри, не вырони клетку. Мы не для того спасали птицу, чтобы утопить. Клетка деревянная не утонет, может, даже ругаться меньше станет после купания, ответил на это Стрейкер, но, несмотря на такие слова, обращался с птицей капитана бережно. Вор только-только добрался до плота, как в стороне кубрика уже не ударило и не треснуло, а и шумно и необратимо, а затем, торжествующе заухали, В несколько глоток, и трой увидел, как из ямы выскочили две проворные стремительные фигуры. Замерли на краях, начали резво озираться. Вздохнув, проверил, туго ли сидит меч в ножнах, вытащил кинжал, с оттяжки рубанул по одной веревке, затем по другой. Лестница полетела вниз, он негромко крикнул. — Отчаливайте, а то они вам на голову свалятся. — А как же мы? — вскинулся Бонг. Топор заткни за ремень и вниз, как сэр, Транилерс. Но я не умею плавать! выкрикнул здоровяк и испуган в сторону кубрика. Пепельники наконец заметили подозрительную возню. Сразу двое помчались к стапелю, а из ямы выскочила новая парочка. Нам хана! Паникуя зарыл Буанг. Трое бесцеремонно врезал ему поступне пробитый гвоздем. Она до сих пор заставляла громилу прихрамывать и вскрикивать при неудачных движениях. Вот и сейчас тот охнул, запрыгал на здоровой ноге, лишившись надежной опоры. И ничего не смог сделать, когда трой толкнул его в пролом фальшборта с такой силой, что толстяк перевалился через натянутый там предохранительный канат. Бонг еще летел, а трой уже прыгал следом, холодей не от страха высоты, а от того, что так, и не узнал, умеет ли он плавать. Его память по этому поводу помалкивала, то, что он кое-что знает о морском деле, обнадеживала, но не давала твердую гарантию. Наверняка на свете полным поломатросов, которые не способны и минуты продержаться на воде. А вот сейчас он узнает о себе кое-что новенькое. Барк уже заметно ушел в воду, пепельники неспроста устроили такой дебош, морская вода все прибывала и прибывала, вытесняет твари из стрюма. Но высота все еще приличная, всплеск получился добротный, хотя и не сравнить с тем, который устроил Буванг. Здоровяк в воздухе чуть развернулся, вошел в воду неровно и, должно быть, зашиб ладони, уж очень неудачно ими хлопнулся. Трой, непринужденно подплыв к отчаянно барахтающемуся товарищу по несчастью, ухватил его за шиворот, попросил. — Не дергайся, я тебя держу. Просто не мешай, Плот рядом. Сейчас нам помогут. Тот не переставал лупить руками по воде. Зловещ предупредил. — Сперва стрейкеру рулицу разобью, потом тебе. Я бы и сам прыгнул. Я ничего не боюсь. — Ну, значит, покажешь нам это в другой раз. Все будут рады посмотреть, как ты сам прыгаешь. — Да прекрати уже по воде молотить. Все акулы на такой шум забегутся. «Что? Акулы? Трой, здесь есть акулы?» «Ты уже забыл нашу рыбалку?» «Трой, я тебя убью!»